Дом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Ингрид Сеймур. Принц, что так жесток. Читает Юлия Булавина. Посвящается всем, кто борется с внутренними демонами. Глава 1. Нападать на людей в Эльфхейме было запрещено. И всё же трое фейри загнали меня в тупик и со злобными ухмылками начали теснить к стене. Моё сердце бешено колотилось от страха, а в плечо больно впивался ремень тяжёлой сумки. Я только что закупилась лекарственными травами в лавке Ялгруна, но принести покупки домой так и не успела. Всего несколько часов назад я покинула свою квартирку в Сент-Луисе, дошла от Арт-Хилл-Авеню до Форест-Парка и начертила пропускную руну на деревянных перилах Штайнберг-Бриджа. Подобные именные руны давали людям право перемещаться в Эльфхейм, а точнее, на рынок в маленьком шумном городке под названием Фаровин. Я посещала его бессчётное множество раз и всегда возвращалась домой целая и невредимая. Но сегодня я на собственной шкуре убедилась, что чувство безопасности, которое я испытывала во время каждого своего визита сюда, было таким же фальшивым, как искусственная челюсть моей бабушки. Если бы я только почувствовала, что что-то не так, если бы только заметила малейший намёк на опасность, то, возможно, сразу бы вернулась домой и не столкнулась с тремя здоровенными Фейри, чьи плотоядные взгляды леденили мою душу. Я будто находилась в ничейной земле, а не в королевстве Фейри, которое поддерживает дипломатические отношения с моей родиной. «Что вам нужно?» — спросила я, сделав ещё один шаг назад. Спина прижалась к стене, и я поняла, что бежать больше некуда. Они ничего не ответили. Я попыталась проскочить между ними, но Фейри справа, чьи заострённые уши выглядывали из коротких платиновых волос, преградила мне путь. «Если не отпустите, я закричу!» — пригрозила я. Губы Фейри слева скривились в презрительной усмешке. У него была тёмная с красноватым отливом кожи и кудрявые волосы, заплетённые в длинные косички у висков и коротко остриженные по всей длине. По блеску в его медовых глазах я поняла. «Сколько бы ни кричала, мне никто не поможет». Я лихорадочно оглядывалась по сторонам, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, как вдруг заметила на другой стороне улицы ещё одну Фейри. Она остановилась и посмотрела на меня так, словно я заслужила всё, что бы со мной сейчас не сделали. «Серьёзно? С чего бы?» «Неужели она решила, что я сама напросилась на неприятности? А вдруг это правда? Вдруг я случайно сделала что-то не так? Вдруг по незнанию совершила какую-то ошибку?» Я вспомнила всё, чем в этот раз занималась в королевстве Фейри. Начертив на мосту руну, я появилась в причудливой таверне, прямо за одним из многочисленных столиков, предназначенных для пребывающих в эльфхейм. «Появилось» — не совсем подходящее слово. На самом деле исчезнуть из одного места и появиться в другом было невозможно. Руна как бы стирала завесу между двумя королевствами и переносила тебя в ту же точку в пространстве и времени, но уже в эльфхейме. Это был очень технологичный процесс. Мы даже изучали его в школе, хотя я уже почти всё забыла. Меня больше всего интересовало целительство, а остальными деталями пусть себе забивают голову маги, вроде моего брата Лео. Стояло раннее субботнее утро, и таверна наполнилась простаками. Так называли у нас тех, кто не обладал магическими способностями. Не то чтобы фейри использовали эти термины. Для них существовали только фейри, а затем и все остальные. Однако в таверне было полно как людей из моего королевства, так и работников Фейри. Я быстро встала из-за стола, освобождая место для других обладателей рун, и пересела за небольшой столик неподалёку. Рядом тут же появился высокий темнокожий Фейри. «Чего изволите, уважаемая госпожа?» — спросил он с лёгким акцентом. На нём была зелёная туника с резными пуговицами, укороченные коричневые штаны и коричневые башмаки из кожи, идеально подходящие по размеру своему владельцу. На лбу у Фейри торчали небольшие рожки, украшенные венком из диких цветов. «Доброе утро, Аббинсенаэль!» — я назвала его уважаемым господином в ответ. «Пожалуйста, принесите чашку чая с жасмином и булочку с мёдом и козьим сыром». Фейри склонил голову. «С удовольствием, сию минуту». Он вернулся с подносом буквально через несколько секунд. Завтрак был невероятно вкусным, хотя сейчас меня тошнило от страха. Позавтракав, я закупилась в лавке Ялгруна и направилась обратно в таверну, чтобы вернуться домой. Нет, я не сделала ничего плохого. Несмотря на злобный взгляд женщины, с моих губ сорвалась мольба о помощи, но та лишь презрительно фыркнула и зацокала прочь на своих копытах Я снова посмотрела на окруживших меня Фейри. Кто они такие? Стражники? Они были вооружены до зубов, у каждого при себе имелся меч и кинжал. Кем бы ни была эта троица, выглядели они опасны и пугающе, явно не привыкшие, чтобы кто-то им перечил. Лично я не стала бы переходить им дорогу, особенно чтобы помочь незнакомому человеку. Фейри, стоявший посередине, откинул за спину длинные рыжие волосы и угрожающе навис надо мной. На его искусно расшитой золотом кожаной куртке было расстёгнуто несколько пуговиц, видимо, чтобы продемонстрировать рельефный торс, украшенный татуировками. Я поборола желание опустить взгляд и вместо этого гордо подняла голову. Бровь рыжеволосова Фейри взлетела вверх. Похоже, его впечатлила моя бравада. «Не оставите меня в покое! Превращу в рогатых жаб!» — прорычала я. Какая наглая ложь! Я не была ведьмой, да и грозный рык вышел не слишком-то убедительным. В основном я общалась с больными детишками, которые всегда вызывали у меня самые добрые и тёплые чувства и совсем не привыкла иметь дело с хамоватыми Фейри фейри с платиновыми волосами склонил голову. «Рога у тебя легко получится», — промурлый колонн. «А вот превратить нас в жаб придётся очень постараться». «Сильвер, заткнись», — рявкнул рыжеволосый фейри не сводя с меня изумрудных глаз. «Ты идёшь с нами», — он схватил меня за локоть. «Нет, у меня сегодня важная встреча. Мне срочно надо домой». А вот тут я не лгала. «Сегодня у меня было назначено свидание с Итаном Малоном, детским нейрохирургом, с которым я познакомилась в очереди в кафе. Между нами мгновенно вспыхнула искра. Мы оба работали в детской больнице, и я частенько видела его на обходах. Сложно не заметить мускулистого врача в голубом медицинском костюме, который сочетался с цветом его глаз и обтягивал просто идеальную задницу». Я любовалась им издалека, боялась, что он или окажется высокомерным придурком, как большинство мужчин, или же потеряет своё очарование после первого свидания. Он оказался очень милым и даже бровью не повёл, когда узнал, что я не дипломированный врач, а всего лишь целитель. Возможно, мой дар не произвёл на него никакого впечатления, потому что он-то был талантливым нейрохирургом. Он также был простаком, самым обычным человеком без капли магии, а медики-простаки терпеть не могли целителей. Они считали, что нам всё даётся легко, но это, конечно, совсем не так. Как и врачи, я тоже училась в колледже и корпела над книжками по биологии, химии, анатомии. Мне не хотелось пропустить свидание. Я так его ждала. Кроме того, мне в любви никогда не везло, в отличие от моих сестёр. Они рассказывали о сильном физическом влечении и накрывающих с головой чувствах, но нечто подобное я испытывала только к своему первому парню, с которым встречалась ещё в колледже. Со временем я поняла, что мне не суждено познать настоящую любовь. Разумеется, Фейри мои планы не волновали. Он сильнее сжал мой локоть. «Отпусти меня, извращенец!» — крикнула я. «К твоему сведению, я не извращенец. Скоро ты в этом убедишься. Этот титул принадлежит ему». Рожеволосый Фейри покосился на своего товарища по имени Сильвер. Сильвер, имя ему очень подходило, учитывая цвет его волос, закатил глаза. «Уж лучше извращенец, чем заноза в заднице!» Третий фейри вздохнул и многозначительно посмотрел на рожеволосого Ферри, сжимавшего мой локоть. «Крин, отпусти её! Ты же помнишь, что он говорил!» Прозвучал красивый мелодичный голос. Я замерла. Кто-то дал им инструкции? Значит, их за мной специально послали, но кто? Кроме Ялгруна, хозяина лавки, где я закупалась, я здесь никого не знала. Заноза в заднице, то есть Крин, с явной неохотой убрал руку. Я демонстративно оттряхнулась и сделала вид, что собираюсь уходить, но они не сдвинулись с места. «Дайте пройти», — потребовала я. «Мне пора домой, и если я опоздаю хоть на минуту, мой парень, он, между прочим, нереально крутой вампир, придёт меня искать». У меня не было парня. Ни нереально крутого, ни любого другого, но я должна была попытаться что-то сделать. «Пойдём с нами, пожалуйста», — сказал темнокожий Фейри. «Удачи тебе, Джондар», — хмыкнул Сильвер. «Вежливый ты наш. Зуб даю, это нахалка такого отношения не оценит». «Мы теряем время», — раздражённо выдохнул Крин. «Прошу, Даниэлла», — сказал Джондар, и, услышав своё имя, я вздрогнула. «Пойдём с нами». «И на твоём месте я бы пошёл по-хорошему», — добавил Крин. «Я никакая не Даниэлла. Вы ошиблись», — сказала я, с трудом сохраняя невозмутимое выражение лица. Мои слова явно позабавили Сильвера. «По-хорошему она не пойдёт», — произнёс он. Джондер улыбнулся. «Не надо всё усложнять». Он протянул руку, словно хотел галантно перевести меня через дорогу. «Но я чего то знала, что если пойду с ними, то больше никогда не увижу родных». Я набралась смелости и тихо сказала. «Хорошо» а потом бросила тяжёлую сумку прямо Джондеру в лицо. Я нырнула ему под локоть и бросилась прочь, но не успела сделать и двух шагов, как левую половину моего лица обожгла острая боль. Я начала падать, но сильные руки подхватили меня прежде, чем я ударилась о землю. «Твою мать, Крин!» — выругался Джондер. «Зачем ты это сделал?» Рывок, и я вдруг повисла вниз головой. Крин перекинул меня через плечо, как какую-то старую тряпку. В глазах начало темнеть. «Я изо всех сил старалась не потерять сознание». «Ему это не понравится», — сказал Джондер. «Не надо было её бить». «Переживёт». «Задница у неё классная», — хохотнул Сильвер. «Но почему с нами пошёл ты, а не Цилия?» — пожаловался Джондер. «Поддерживаю», — отозвался Крим. «В отличие от тебя, она думает головой, а не членом, и не стала бы отвлекаться на глупые шуточки». «Это потому, что у неё нет члена», — фыркнула в ответ Сильвер, — и всё погрузилось во тьму.